Глава 12. Рейнерд Эльфордский. Прошло больше 4 недель, а от Кеннета ни одного сообщения. "Тревер, ты был во дворце. Что там говорят?" обеспокоенно произнёс, снова начал мерить кабинет шагами. Айрис, нахмурившись и сцепив руки в замок, не сводила с нас обеспокоенный взгляд, молчала. С тех пор как супруга прочла слова, что написала незнакомка, Айрис не знает покоя, волнуясь за девушку. Во дворце раз в неделю объявляют, как его высочество с молодой супругой побывали в том или ином городке, и как отлично они путешествуют по всей стране. Ответил Тревор, так вовремя вернувшийся с отдыха, насмешливо скривив губы, продолжил: её величество искренне рада за молодых но «Ну да тревер мне нужна блисс знаю что кеннн должен был её расспросить но он не успел мне ничего рассказать и уехал ты хочешь чтобы я её привёз к тебе удивлённо воскликнул вдруг ошеломлённо взглянув на айрис уточнил похитил и привёз сюда "И если она вдруг откажется с тобой прогуляться", усмехнулся, напомнив Тревору, как падки женщины на его смозливое личико, от чего тот сердито вскинулся. "Я женат". "Тревор, что за глупости? Никто не заставляет тебя с ней что-то делать". Взвилась Айрис, вскочив с кресла. "Просто вымани близ и всё". Уверенно Эта девица скрывает многое. Хорошо, обречённо выдохнул мужчина, поднимаясь. Постараюсь привести. Ты знаешь, мне во дворец нельзя, её величество на дух меня не переносит, виновато проговорил тут же добавив. Не получится, привлеку Седрика, но его люди уже заняты поиском Вейлет. Рей Я выведу служанку из дворца, но если вдруг меня с ней увидят, Айрис, потребуется твоя помощь. Моя супруга с некоторых пор слишком нервная. Какой срок? тут же спросила Айрис, вмиг преобразившись. Солба исчезла суровая морщинка, а улыбка озарилась теплотой и лаской. От чего я мысленно выругался. решив во что бы то ни стало найти беглянку, лишь бы моя жена не тревожилась и не волновалась. Три месяца, лекарь сказал. ответил Тревер, нежно улыбнувшись. Уверен, будет сын. Ага, усмехнулся, с трудом не съязвив от такой наивности. Опустил взгляд на округлившийся живот своей жены, отправился к выходу проводить спешащего друга. Рэй, Айрис, у меня дурные вести. Ворвался в холл мистер Грем, частый гость в нашем доме. Беглым взглядом осмотрев меня, Тревора и Айрис, мрачным голосом проговорил: Кеннет и его супруга погибли. Их карета слетела с обрыва. Тела унесло водой. Хм, его величество Фердинанд утром объявили о его смерти глухим голосом продолжил старик сын только что вернулся его величество в трауре и отказывается выходить из покоев советники требуют огласить нового правителя и назвать регента хамиш и его мать артлет злобросил сожалея что мои подозрения подтвердились Он остался единственным мужчиной из королевского рода, в ком течёт кровь великого Арана. Орлет 3 дня назад погибла при странных обстоятельствах, упав с лошади. Регентом станет её величество Мигнон. Кеннет был прав. Королева оказалась не так проста. задумчиво протянул, принялся собирать все ниточки в единое. Медленно травила мужа, отправив вместо него, когда королю стало совсем плохо, устранила Кеннета, и если бы мать Кеннета не скрывала, кто его отец, от него бы избавились гораздо раньше. Зато сын подруги, ненавистный её величеству семилетний ребёнок, всегда был под присмотром и обожает свою королеву чёрт если она на такое решилась значит кеннет действительно мёртв он и его жена погибли напомнил мистер грэм с недоумением взглянув на нас не понимая почему мы так спокойны их не было в карете вайлет сбежала Кеннет отправился на её поиски, придумав несуществующую поездку по стране, которой и воспользовалась королева. Пояснила Айрис, устало присаживаясь на диван, пристально взглянув на застывшего Тревера, продолжила. Нам нужен человек, тот, кто последний раз видел Вайлет и Кеннета. И судя по всему, это служанка Блис. Тревер волоком, но притащи её сюда. Притащу, уверенно заявил друг, сжав руки в кулак, так что побелели костяшки. Зловещим голосом прошептал: Она мне всё расскажет. Так значит, его высочество жив, с облегчением выдохнул старик, падая словно подкошенный рядом с Айрис. А вот теперь я не уверен в этом. Откровенно-то нет вестей около месяца, да и объявление о гибели их высочеств меня беспокоит. Грем, идём, силы пьём чаю. Он нам сейчас необходим, с вымоченной улыбкой проговорила жена, подав руку вдруг сдавшему старику, уводя его в малую гостиную, ласково продолжила. Скоро Софи придёт, расскажет, как у неё в школе дела. Как там Карен и Дик поживают? Больше недели с ними не виделась. "Идём, кажется, пора наведаться к Федо", полуголоса проговорил, успокаивая щепотом Тревора по плечу, который так и не привык к моим странным знакомым. "Ну что ж поделать, если бандиты, нищие и разбойники парой вхоже в такие места, где герцогу будут точно не рады. Её высочество Вайлет. Мирное укачивание стука копыт и монотонное бурчание возницы снова стало меня убаюкивать. Перевернувшись на бок, обняв мешок и подогнув ноги к животу, я пыталась вспомнить лицо мужа, но оно словно стёрлось ластиком. только лишь медовая карий глаза и ироничный прищур почему-то чётко сохранились в моей памяти а ещё удивлённая улыбка когда я выставила его из ванной комнаты трп вдруг раздражённо закричал на худых усталых лошадок сти делиженст стряхнула повело на бак и он резко остановился стревоженно подскочив, стиснув в руке нож, я смотрела в щель чуть приоткрытой шторы, но на улице не было видно ниски. Сердце, от охватившего меня страха, тотчас пропустило удар. Ладони вспотели, а по спине проползли зябкие мурашки. Сти Сиплым голосом позвала и звосщика, прислушиваясь к странным звукам и пыхтению, готовая в любую секунду наброситься на врага. Через миг грозно заорав кинулось на неизвестного, который распахнул дверь и деловито полез в дилижанс. Тат, ты чего? испуганно отпрянуло темное пятно, заговорив голосом сти: Убить меня хочешь? "Сти, это ты?" заикаясь, пролепетала, вглядываясь в беспросветную мглу. Тотчас резко зажмурилась, когда яркий ослепляющий свет разогнал чернильную темноту. "А кто ж ещё? Ты чего набросилась? Ещё орёшь?" сердито зворчал мужчина, вытаскивая из-под сиденья какой-то ящик. "А ты чего молчал? Я звал тебя!" рыкнула в ответ, быстро убрала нож, вытерла мокрые ладошки о штанины, суровым голосом потребовала: "Ты чего остановился? Колесо, будь оно не ладно, отвалилось. Помочь? Не надо, не впервой. Буркнул Сти, гремя чем-то в ящике, в полголоса, будто размышляя, проронил: "Вчера ж проверял, все в порядке было." Проверял, говоришь? Задумчиво пробормотала, выбираясь из душного нутра дилижанса, посмотрелась в темноту. Но сегодня, как на зло, тучами заволокло все небо, и даже крохотные звездочки было не видать. На стоянке? Ты еще в лес ходил, как будто кустов рядом не было. Ага. А те, что в Харчевне ели, трое здоровяков, не могли залезть. Так я мальцу монету дал, чтобы присмотрел, ежели чего он бы сказал. А если те ему тоже монету дали, а то и две, хмыкнула, удивляясь такой наивной глупости. Прислушалась, но кроме фырканья лошадок, недовольного сопения сти и уханье совы в лесу ничего не услышала. Чего меня грабить? Да и пассажиров я вожу не богатых. Задумчиво пробурчал Стий, продолжив перебирать в своём ящике. Тихо, замри, прошептала, услышав знакомый звук, пихнула возницу в спину с командовала. Лошадь де, цепляй быстро. Тот, ты чего? просепел старик, опасливо оглядываясь, но в темноте ничего не было видно. Лишь тихий перестук капел. Из знакомое на свистование незатейливой песенки одного из разбойников, повстречавшихся нам в Харчевне, едва слышно доносилось в нашу сторону ветром. Поверь, с этими разговор будет коротким, прошептала Рванов к пегой лошадке цыкнула. Иди, надо успеть скрыться в лесу. Ох, зно, что не стоит в этот быврь ехать. турная мол войдёт о дороге. Нет же, согласился, борчал Сти, но рыжего быстро и умело освободил и принялся помогать мне. В дележась ничего ценного, без лошадей они его не утянут, своих запрягать не будут. Мы спрячемся в лесу, дождёмся, когда эти уйдут и вернёмся. А нет, верхом всё же лучше, чем своим ходом. рассказала план, закидывая на спину мешок с вещами. Повела Пегую к тёмному лесу, мысленно обращаясь ко всем богам, чтобы дали времени и сил скрыться от преследователей и помогли не переломать ноги в этих буреломах.